Специально для Storytel. Ясмин Шрайбер. Марианская впадина. Читает Алевтина Пугач. Я умею летать. Я вижу в темноте. Я бессмертна. Я Нина Ильичева. Глубина 11 тысяч. Как глубоко надо нырнуть, чтобы найти светящегося, еще никем не открытого Рыбатима. Спросил ты меня незадолго до своей смерти. Не знаю. Но в морских глубинах ещё столько всего не открытого И потенциальных рыботимов там явно тоже предостаточно плавает. А ты смогла бы нырять и нырять всё глубже, пока не откроешь новый вид рыбы? Хм. Ну, для этого мне понадобится команда и подводный робот. Но теоретически это возможно. Да, могу. А назовёшь его тогда рыботимом? И это можно. А если краба нового откроешь? Тогда Тима крабом назову, конечно, однозначно. Обещаешь, слово даю. Из морских обитателей твоим самым-самым-самым любимым был бочкоглаз. Самый у тебя всегда повторялось не меньше трёх раз, если это было что-то исключительно важное. Голова этой рыбы абсолютно прозрачная поэтому, сидя в батискафе, можно направить на нее луч фонаря и смотреть, как у нее мозг работает. И вообще, глубоководные рыбы — это было твое на все 100 Многие из этих живых существ имеют светящийся орган, излучающий свет за счет биолюминесценции бактерий, сияющие щупальца, мерцающие плавники, вульгарно выставленное удилище со светящейся приманкой а зубы, наоборот, скрытые в темноте. Когда думаешь об океанских глубинах, сразу кромешная тьма представляется, но на самом деле это не так. Миллионы живых существ, как маленькие лампочки, передвигаются в воде, отдельными звёздочками или целыми группами, образуя светящиеся галактики. Этот параллельный мир для тебя был бомбическим. Иногда я просто сижу и думаю обо всём этом. Ну, а по сути, о тебе. Говоря иногда, вообще-то я имею в виду часто, а часто в действительности, значит, непрерывно. У меня перед глазами опять твои мягкие, как пушок цыплёнка, волосы. Я помню, как ты поймал свою первую рыбу, а потом долго плакал, что она умерла. Потому и улов этот был твой последний. Я вспоминаю, как мы вместе сидели, склонившись над книгами по биологии и придумывали животным новые, как тебе казалось, более подходящие имена. Акула превращалась в зубастика из-за нескольких рядов её зубов. Скат становился плавающим блюдцем, верблюд — двугорбиком, а дромедар — одногорбиком, чтобы их легче было различать, и не было больше всей этой путаницы. Когда я начинаю думать обо всём этом, сердце сбивается и замирает. Кровь оседает в ноги, а в ушах такой шум, будто туда стеклись все воды мира. Через какое-то время вновь наступает отлив, шум в ушах стихает, синусовый узел пробуждается из литургии, и сердце начинает сокращаться ритмичнее. Потом я иногда еще ложусь на пол, как мы с тобой раньше, чтобы еще чуть-чуть подумать о тебя чтобы еще сильнее вонзить нож внутрь себя. Вот как бы ты сейчас выглядел? Оставались бы бочкоглазы твоими любимцами и по сей день или нет? И как бы ты отреагировал, узнав, что из трёх недавно открытых глубоководных рыб опять ни одну не назвали Рыбатимом? Рассердился бы, что я не позаботилась о том, чтобы одну из них назвали рыботимом Может, ты сейчас уже влюбился бы в какую-нибудь девочку или в мальчика? Какими сейчас были бы твои волосы? все такими же мягкими, как пушок цыплёнка. Какой бы была сейчас твоя ладонь, если бы я как часто раньше держала её в своей, в руке старшей сестры. Всего этого я уже никогда не узнаю. Вопросы, не имеющие смысла, но никак не отпускающие меня. Мысли не поддаются контролю, как и любовь, рождающая их. А сейчас... Я люблю тебя, находясь в пространстве между мирами прошедшего времени и сослагательного наклонения, в реальности, которая была жизнью до твоей смерти и стала лишь состоянием после неё. Мы были так близки друг другу, как больше никому. Вообще странно, ведь я была намного старше тебя и, собственно, твоей полной противоположностью. Я никогда не была активной и энергичной даже в самом раннем детстве. Мне совсем никуда не хотелось, физически не хотелось. Разве что мысленно, при помощи фантазии и литературы, сбежать в далекий мир. Быть сильной и смелой, такой, какой в действительности я не была. Книга в руках бывает спасательной шлюпкой. Когда море жизни слишком волнуется, ты хватаешься за истории в книгах, и они спасают тебя, унося от опасности. Больше всего мне нравились истории о Гарри Поттере, о том, как маленький волшебник жил у своих ужасных родственников в чулане под лестницей, пока не попал в школу волшебников, вырвавшись из лап этой жуткой семейки. У меня в детстве хоть и была своя комната с кроватью, столом и всем необходимым, но я как будто тоже всё время жила в шкафу под лестницей, только внутри себя самой. Ты, я уже говорила, был совсем другим. Если я в 10 лет была не спортивной, больше сидела дома с книжкой и сторонилась людей. Ты в том же возрасте шумел и носился, как огалтелый по улицам, и был подтянутым и ловким, как волчонок. Тебе все время куда-то было надо, куда-то тебя тянуло прочь из дома на улицу. Ты постоянно что-то придумывал, никогда не стоял на месте, всегда в движении. Ты был колдуном и путешественником, укротителем зверей и водолазом. Был ястребом, хотел летать и плавать, нырять и бегать. Хотел, пока всё не закончилось. Тим. Рыба Тим. Тим, который так любил море. А потом утонул в нём два года назад. Ты знал, что Марианская впадина — это самое глубокое место мирового океана? Ладно, глупый вопрос. Конечно, знал. На одиннадцать тысяч метров врезается этот жолоб в кору земли. Если бросить туда гору Джамалунгму, она утонет без следа. Тогда ты не особо много понимал из того, что я тебе рассказывала. Для тебя это было просто бомбически, как ты называл всё невероятное. Бомбически или бомбезно. Эти одиннадцать тысяч метров и мне казались слишком абстрактными. И только когда я сама там оказалась, глубоко-глубоко в темноте, где совсем нет света, нет цветов, почти нет кислорода, эти одиннадцать тысяч метров, все эти цифры, стали для меня реальными величинами. Одиннадцать тысяч метров под водой равны метру девяносто под землей в глубине твоей могилы.